ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ ПЕЧЕНКА НА ЛИМЬЯ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 Александр слепил последнюю равиоли. Полумесяцы с зазубренными краями соскользнули с доски в кипяток. Александр опустил доску в раковину и, подцепив ложкой застывшую глыбу кофейной карамели, вывалил ее на никелированный поднос. Потом стал резать. На каждый полученный кусок он клал сверху трафарет и вытачивал идеальную форму. Строгая геометрия продукта радовала его. Он долго практиковал с равиоли, пока не остановился на творожной начинке с добавлением аниса.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 Александр нажал ногой на рычаг мусорной емкости, выплюнул туда разжеванный равиоли и раздраженно стащил с себя фартук. Скомкал и бросил на стол. Он не может больше сидеть здесь в одиночестве и упражняться в идиотизме. Александр вымыл руки, прошел в прихожую и, нацепив плащ, бросился вон из квартиры. Он пренебрег лифтом. Тот был занят, а ждать, когда оно освободится, александр не хватило бы терпения. Он вышел из подъезда и побрел позапруженные автомобилями улицы не замечая прохожих, не глядя на роскошные витрины бутиков. Он шел и шел, одурманенный солнечным светом, с одинаковым равнодушием, поливающим дома, людей и животных. Ноги сами привели его к до боли знакомому дому. Он поднялся на третий этаж и позвонил. От квартиры шел сладковатый запах вареной рыбы. Этот запах несказанно взволновал Александра. Дверь открылась и довласая полнотелая женщина в темном платье с белым воротничком. Ее наряд и прическа были аристократически консервативны.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 «Скоро сезон начнется, у нее на дачу просится когда будет попроще», — добавила она. «Это когда еще будет?» — Александр пригладил волосы перед старинным зеркалом в тяжелой дубовой раме, висящим в заставленной старинной мебелью прихожей, и прошел на кухню. Тетя Маша последовала за ним. На плите стояла большая никелированная кастрюля, из-под крышки которой вырывался густой благоухающий лавровым листом пар. «Садись, рассказывай. Как твои дела?» Тетя Маша устроилась за большим обеденным столом, который спокойно помещался в ее просторной кухне. «Да так», — губы Александра помимо его воли скривились в разочарованной усмешке. «Что-то ты невеселый», — тетя Маша внимательно изучала хмурое лицо Александра. «Идеал бежит от меня, тетя Маша», — вздохнул он. «Значит, надо на время бросить хлопот и отвлечься», — посоветовала она. «Как я могу отвлечься, если я и ложусь и встаю с этой мыслью?»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 Налила в кастрюлю два стакана воды, смешала с двумя стаканами ркацители, положила полстакана мелко нарезанного репчатого лука. Глаза Александра, помимо его воли, подернулись влажной пеленой. Словно сок той луковицы, уже не опасной, растворенной в паровом облаке протекших дней, вдруг обрел всю свою едкую терпкость. В кисловато-прозрачном дыхании тех полуденных часов, когда сердце, погруженное в истому дачи, билось лишь на кухне, в твердых и нежных руках тети Маши, Он видел весь дом. Перед ним плыла овеянная летним бархатом трав гостины Стены и шторы на окнах были зелеными, отличаясь лишь в оттенке. Обои чуть светлее, занавеси чуть изумруднее. Огромный длинный ореховый стол из югославского гарнитура всегда пустовал. Он остался в памяти Александра как помпезная, но холодная деталь интерьера. Семья обедала в столовой, собираясь за старинным резным столом на изогнутых ножках. В его приземистости было что-то очаровательно нелепое. Именно этот стол, покрытый узорчатой скатертью, которую, робевший под отцовским взглядом Александр, частенько пачкал вареньем, сливками или салатом, вобрал в себя все вкусовые нюансы семейного противостояния. Неукоснительный порядок подачи блюд, точнее, следование жареной утки за супом из редьки или томатов, ванильного мороженого за телящими котлетами, супа с клетками за винегретом, слился в сознание Александра с неумолимой эгоистической волей отца. Блюда жили своей жизнью только на кухне, когда над ними колдовала тетя Маша, мягкая и отзывчивая, детально рассказывавшая ему, маленькому Саше, что она делает с мясом, бульоном, овощами, фруктами, тестом. Попадая в столовую, на стол, за которым в ранге беспощадного властелина выседал отец Александра, блюда лишались своего самостоятельного значения. Их сервировка и вкусовая палитра утрачивали присущие им изыски и становились исключительно функциональными элементами. Он-то думал, что нет ничего проще, чем приготовить вареную рыбу. Отец сводил этот процесс к простому погружению рыбы в воду. Он вешал над огнем котелок, солил воду, кидал в нее только что пойманных ершей или карасиков, сдабривал это нехитрую смесь лавровым листом и ждал, недовольных море, словно досадовал на медленное закипание. Тогда Александр еще ходил с отцом на рыбалку. Но потом все чаще и чаще стал отлынивать от этого, по словам Максимилиана Георгиевича, мужского занятия.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 Ее голос истончился до лучика света. «Ну, не надувательство ли восклицала она. «Я ему говорю, посмотри на эти жабры. Разве это жабры свежей рыбы? Такие темные, словно рыбы неделю пролежала без дела. Он мне подсовывает другого налима, у того жабры белые. Я ему говорю, ты же ее уже раз замораживал. Он мне, ну ты, мать, придирчивая. А я ему, ты взгляни в глаза этой рыбе. Они не полные, не светлые, а мутные, ввалившиеся». Александр рассеянно кивал. Перед ним стояла другая тетя Маша, более молодая, с гладким терпеливым лицом, с теребящими петрушку руками. А на полочке шкафа лежал ее обручальное кольцо с тремя маленькими жемчужинами. Она всегда снимала ее перед тем, как взяться заготовку или уборку. «После лука черед петрушки и сельдерея. Берем только корешок петрушки три веточки сельдерея. Достаточно», — объясняла она принцип приготовления отвара для варки рыбы. Потом полторы ложки соли, четыре горошина перца. Нужно их раздавить. Один цветочек гвоздики, один лавровый лист, четверть чайной ложки чабреца. Доводим до кипения и варим на медленном огне полчаса. Процеживаем. На кило рыбы нужно брать литра отвара. У Александра по языку растекся тошнотворно-сладкий, волокнисто-склизкий вкус корни петрушки. Он вернул его на 20 лет назад. Ноги его ощутили скользкий ил прибрежной кромки пруда. В ушах захлюпала мутная холодная влага.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 А если тусклое, с загнутым хвостом, со впадинами на теле, ясно, что разморожено, потом снова заморожено. И так, может, несколько раз. Тетя Маша лукаво улыбнулась. Александр думал о своем. «Разве это не те простота и изящество, которые я ищу?» – размышлял он. «Разве вареная на лимье печень не сможет стать одним из блюд штриховой кухни? Почему бы не включить этот рецепт из детства в книгу разрабатываемых мной блюд? Но ведь это традиция, опыт других».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 Отец был закостенелым патриотом. Даже в мелочах он жаждал оставаться верным сыном своей отчизны, а потому предпочитал исключительно русскую кухню. Ввиду этого тетя Маша специально договаривала или переиначивала название блюд, стараясь скрыть от Максимилиана Георгиевича, так сказать, зарубежный след. Ему очень нравился пудинг по-мадридски, который тетя Маша называла просто «рыбный пудинг». Услышав слово «пудинг», отец насторожился, недовольно поджал губы. Тетя Маша поспешила объяснить, что так она сама называет это блюдо, на самом деле это обычная рыбная запеканка. Отец остался удовлетворен этим объяснением или сделал вид, что удовлетворен. Александр помнил пропорции рецепт пудинга как таблицу умножения. 800 граммов рыбы, 400 помидоров, 40 сливочного масла, еще 40 растительного, 4 яйца, 20 граммов панировочных сухарей, черный молотый перец, соль, примерно, конечно.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 Если отец являлся неким агрессивным центром его детства, от которого Александр старался держаться на почтительном расстоянии, то мать представлялась ему расплывчатым пятном. Более всего он запомнил исходящий от нее жгучий и тяжелый аромат пуазона. В этом запахе ему чудилось все, что угодно, только не та нежная забота, которой мать окружает свое дитя. В переливах духов жила совершенно другая, не домашняя реальность. Винные пары шумных сборищ, тронутые таинственным сиянием люстры бархат театральных лож, праздная радость курортной жизни, тонкое кружево флирта, комфортная тишина люксовых номеров, драгоценное разнообразие ресторанных меню. Мальчиком Александр страдал от материнского равнодушия. Повзрослев, не стал искать его причин, а лишь попытался понять, как отец смог терпеть возле себя эту женщину. Диспотичный норов отца казался Александру чем-то вроде затаившегося вулкана.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 Благополучием отец был обязан прежде всего немалым финансовым ресурсам своего тесте. Дача была записана на мать. Городская квартира, в которой теперь жил Александр, тоже принадлежала матери. Он не раз заставал ее смахивающей слезу со щеки. Но слеза эта была тихой и редкой. В период половой зрелости Александр начал подозревать обоих родителей в многочисленных изменах друг другу. Его догадки оправдались. Как бы то ни было, Максимилиан Георгиевич умер, а мать с сестрой переехали в Канаду, продав дачу. Этого Александр матери простить никак не мог. Не переезда, а продажи дачи. «Ну как там Катя?» — качала головой тетя Маша. Александр пожал плечами. «Негоже дуться на сестру столько лет», — умиротворяюще улыбнулась тетя Маша. «А все из-за какого-то детского недоразумения. Торт был прекрасен, а твоя сестра немного взбалмошной».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 Но ведь ничего же страшного не случилось. Кого в детстве не дразнит Одних за полноту, других за очки, третьих за хилое тело и так далее, увещевала тетя Маша. — Не хочу об этом говорить, — отмахнулся Александр. Меня волнует другое. — Пообедаешь со мной? Тетя Маша приподняла крышку на кастрюлю и заглянула внутрь. — Скоро готово будет. — Нет, у меня мало времени. — А что ты нового насочинял? — с любопытством спросила тетя Маша. — Осваиваю принцип распыления и карамелизации, — нехотя ответил Александр. «И что же?» «Кое-что получается, но в основном рождаются банальности». Александр рассматривал вышитой тетей маши коврик, лежавший у его ног. «Нельзя так унывать. Уныние – самый большой грех», – терпеливо вещал тетя Маша. «Мне действительно пора», – Александр поднялся. «Ну что ж», – пожала плечами немного смущенная тетя Маша, – «скоро ли я тебя снова вижу «Забегу через недельку», – выдавил из себя улыбку Александр. Она шла, слегка покачивая круглыми бедрами, которое только подчеркило ее притальный золотистый плащ. Светлые волосы были собраны на затылке в маленькую башенку. Черные полусапожки отбивали бойкий ритм по мостовой. Когда девушка поворачивала голову, Александр видел ее мягкую рассеянную улыбку, которая достигается не годами тренировки, а постоянным чувством сытости и беспечности, свойственным богам и отдельным смертным. В этой улыбке сквозило смутное ощущение собственной вины за чрезвычайное везение и тонкий аромат удовлетворенной гордыни. Девушка двигалась так, словно плыла, чрезвычайно плавно и раскованно. Солнечный свет, обливая ее плащ, больно бил по глазам, когда Александр, не в силах стерпеть искушения, старался поймать взглядом контур ее женственной походки. Девушка подрагивала в прозрачном желе после полуденных улиц точно рыба.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 Вдруг мимо него полыхнуло живое золото знакомого плаща. Он пристроился сзади и, как и прежде, сохраняя дистанцию, пошел следом за незнакомкой. Девушка посетила еще ряд бутиков. В течение всего этого времени Александр с какой-то сладострастной покорностью ждал ее на улице. Разве кулинар не должен отличаться терпением? Все прекрасно рождается из семени смиренного ожидания, из бутона распускающегося времени. Любое блюдо требует определенного количества минут и даже часов.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 Она едва не столкнулась с замечтавшимся Александром. «Вы прекратите меня преследовать!» Без особой требовательности сказала она. «Я вас не преследую», — улыбнулся Александр. «Тогда почему я все время наталкиваюсь на вас?» Приподняла она свои каштановые брови. «Это уж я у вас должен спросить», — шутливо произнес Александр. «Но раз уж мы столкнулись, можно вас проводить?» «Это у вас такой прием?» — кокетливо усмехнулась девушка. «Я произвожу впечатление наглого субъекта?» «Немного», — рассмеялась блондинка.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 Однажды Александр попенял официантки на недостаточно пикантный вкус запеченной рыбы. Он определил в блюде отсутствие достаточного количества эстрагонной вина. Это замечание было принято на заметку, и хотя Александр нечасто посещал заведение, палтус ему всегда подавался камильфо, если, конечно, был в меню. Галина все еще размышляла, или делала вид, что размышляет. «Цену себе набивает», — мелькнуло в мозгу Александра. Ему уже хотелось, извинившись, сказать, что он забыл о назначенном именно на это время деловом свидании. Но девушка опередила его. «Хорошо», — растянула уголки губ Галины, — «через час». «Прекрасно», — Александр напоследок искушающе улыбнулся и зашагал к набережной. У Чинарского был праздник. Сирена первой пришла к финишу, обойдя звездочку на полкорпуса. Ставка не шибко большая, один к восьми.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 «Знаю!» – неохотно согласился Чинарский. «Но все равно не столичная». чего же?» – усмехнулся Очкарик. «Столичная и естественно, бывает хороша, например, с икрой, осетра, семги, белуги, щуки, с огурчиками, голубцами, копченой лососиной». «А чего попроще?» – иронично спросил Чинарский. «Ну, например, Очкарик закусил нижнюю губу. С лещом, вареным с хреном или яблок, мили. А вот виски надо пить отдельно, без закуски и пива». Эта реплика и вовсе не понравилась Чинарскому «Балтика девятая — это полная дрянь», — безапелляционно заявил очкарик. «Тем более с виски». «Кому как?» — не согласился Чинарский. «Я вот могу смешивать все и при этом быть довольным. А на жрачку мне насрать. У меня мозги работают на другом топливе. Несколько банок пива и порядок. А если еще виски или джин выгорит, хоть грамулечка». Он восторженно прищелкнул языком и, подняв стакан с виски, осушил его. Увидев спешащую к ним официантку, сделал ей рукой отрицательный знак. Та сменила траекторию, словно послушной дистанционному управлению комета, и полетела к другим столикам. «Хочу смакую, хочу проглатываю», засмеялся Чинарский, обнажив крепкие, желтоватые от табака зубы. «Да», вздохнул очкарик, «у каждого свои вкусы, но есть ведь принятые стандарты». При этом глаза его за стеклами очков неприязненно блеснули. «А я на них срать хотел на стандарты. Я из этого маразма жизнь себе калечить не собираюсь», Чинарский почесал свой заросший многодневный щетиной подбородок.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 Чинарский поймал на себя озабоченный взор официантки и умолк. да чуть человек оступился, так старый приятель сразу на нем метку ставят», — угрюмо проговорил он. «Но я на них не в обиде». Чинарский потягивал пиво из горлышка довольно щурился, словно забыл о присутствии неответившего на его радушный клич мужчины. «Павел Григорьевич», — кивнул Чинарский на своего гордого знакомца. «А по мне просто Пашка. Чин еще ничего не значит. Негодяев как раз больше именно среди таких».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 Принуждённо улыбнулся очкарик. но «Ну, покеда!» — зевнул Чинарский и снова взялся за бутылку. Александр вышел из золотой рыбки, раздражённой трепотнёй, подсевшую к нему за булдыги, решив, что дожидаться Галину не стоит. Этот хмырь испортил бы им обед. И поэтому предпочёл просто уйти. Он направился к центру города, но не успел пройти 100 ста метров, как наткнулся на спешащую Галину. «Вот так сюрприз!» — пробормотал он.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 Та, поняв, что дядечка сильно пьян, если в таком заведении требует вобл, и стала настоятельно советовать ему покинуть ресторан. Но когда Чинарский открыл дрожащими руками меню и, мутным глазом выводив из него рыбный суп по-гречески, заказал это блюдо, официантка перестала приставать к нему и отправилась выполнять заказ. «Давненько я не ел горячего», — усмехнулся он. «А ведь известно, что греки завзятые пиздолизы». «Да», — мечтатель он протянул, — «тонкий народец». Официантка не то чтобы вспыхнула, но смутилась.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 Он блаженствовал, шумно хлебая суп и попивая виски. А когда пришла пора сниматься с якоря, едва не упал на стол. Тут уж официантке пришлось приглашать вышибалу Чинарский хотел было постоять за свою честь, но был слишком расслаблен после такой выпивки и обеда. А потому, снисходительно махнув рукой, позволил доброму хлопцу выволочь себя на улицу. Он нашел тихий солнечный скверик и, присев на лавку, закурил. Все его нутро трепетало и ежилось от удовольствия.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 Она долго набухала, вбирая в себя другие, еще более мелкие. И, наконец, когда сила тяжести превысила силу трения, сорвалась и заскользила вниз, оставляя на плитке гладкий блестящий след. Пришлось немного подождать, наблюдая за этой каплей, переливавшейся всеми цветами радуги, но торопиться в принципе не было никакой надобности. Все необходимое уже было приготовлено, оставалось просто немного подождать. Полторы дюжины ивовых прутьев, срезанных три дня назад, чуть-чуть подсохли и нуждались в освежении.